Глава 9 Аркар в жизни болел лишь раз. Ему было восемь, и он внезапно слег с горячкой. Герримонт тогда следил за тем, как он болеет, как мать любовно укладывает компрессы ему на горячий лоб и читает книги. Он кусал губы, виде это, а еще злился, и в сердце все сжималось от боли и страха. Потому что за пару дней до этой внезапной болезни он смотрел на Аркара в седле, мчащегося на королевской охоте с такой прытью, словно у него тоже было оружие, и он ничуть не хуже гончий мог загнать дикого зверя. У Аркара в ту пору была задача держаться в седле, не мешать придворным и не отставать, иначе его не брали бы на охоту. А Герримонду было так горько, что не представляет, как пахнет лес, не сможет взлететь, как брат, в седло, не сможет так держаться. При этом он не знал, нужно ли ему это, просто сам факт, что этого нет, и, возможно, никогда в его жизни не будет, обжигал так сильно что он смотрел на Аркара, если не с завистью, то с гневом. Он прожигал его взглядом, нервно втягивая воздух, и было в этом что-то больное, почти безумное. А потом Аркар внезапно заболел. В тот же день у Герриманда появилась первая стигмата. Прямо в центре груди вздулось пульсирующим нарывом, и он не смог об этом никому сказать, потому что боялся, что виновен в болезни брата, что его взгляды его злость его желания было достаточно, чтобы Аркар теперь метался в постели со стонами и с криком. Он посмотрел тогда на Кейрена, странствующего Аграафа, надеясь что-то понять, а тот будто ощутил его взгляд и показал собственную грудь в таких же гниющих отметинах. Но что все это значит, Герримонт не понимал. Ему было страшно больно и одиноко, а родители и придворный лекарь бегали вокруг Аркара. Глен над ним смеялся, а когда Глен смеется, Всегда становилось еще хуже, потому что смеется он только от каких-то тошнотворных мерзостей. Он метался по башне, шипел от боли, прижимал руку к груди и все твердил только одно. «Я не виноват. Я этого не хотел». Сам как ошалелый, как больной. Он не знал, что делать, не знал, куда бежать и у кого просить прощения. Но украдкой смотрел, как мать гладит брата по голове, рассказывает ему что-то об эльфийских лесах, а к нему в башню даже зайти не может. «Прости меня», — шептал он, потому что в горящем сознании у него все путалось, и он уже не понимал, где реальность, а где его собственный жар. «Тише», — шептал кто-то, а ему меречился голос матери, и он хотел ей что-то сказать, но его начинал душить кашель, каждый вдох обжигал странной болью. «Что же ты натворил, милый?» — говорила ему мама, перебирая его мокрые волосы, а он не понимал, что это сон. Он почему-то снова был маленький и вместо Аркара метался в постели, а его утешали. «За это придется платить», — шептала мама. «Это ведь не магия, это нечто большее. Что-то способно изменить сам мир. Но он не терпит подобного, особенно если ему эти перемены неугодны И почему-то Герримонт думал не о мире, а о Грестусе, пытаясь поймать руку матери, но она ускользала и поправляла при этом одеяло. Внутри все горело, но все равно до боли била зноб, потому что мир вокруг был холодным и чужим. Мир его не хотел. «Может, Айрон прав, и нам, графам, лучше умереть?» — спросил он во сне, а она отрицательно покачала головой, очень странно улыбаясь. «Ну да, ты эльф, ты не веришь, что зло этого мира может прикоснуться к тебе. Но ведь ты...» — она не дала ему договорить, прикоснувшись к его губам совсем холодными пальцами. — Ты не зло, — сказала она уверенно и отступила, внезапно оставляя его одного в темноте. — За ним отправили погоню, — говорил кто-то дрожащим голосом, не то девичьим, не то детским. — Они могут прийти сюда и тогда... — Ты сам сказал, что они пошли по дороге, — грозно ответил мужской голос. — Да, но они его там не найдут и будут искать везде, так и до нашего дома доберутся, — воскликнул мальчишка. По ломающимся голосу стало ясно, что это все-таки парень. Совсем еще юный, но смысл его слов достиг внезапно разума Герримонда, и тот открыл глаза, вслушиваясь в чужой разговор. Он лежал на печи, завернутой в шерстяное одеяло, а его все равно трясло, несмотря на натопленную печь. Она была обжигающе горячей, но ему было холодно, а еще страшно от мысли, что за ним идет погоня. «Я должен уйти как можно дальше», — подумал он, буквально соскальзывая с печки, стягивая за собой одеяло. «Меня не найдут», — шептал он. «Если не знают, куда я пошел, то без магии не найдут. Я только сам могу выдать себя ею, а я не выдам, я просто уйду», — он говорил, не глядя на людей в комнате. У него в глазах потемнело и зазвенело в голове от того, что он встал. Но пока он говорил, немного пришел в себя и увидел Юну. Она сидела на краю лавки. Грызла какую-то корочку хлеба и очень тихо плакала, пока девочка лет семи заплетала ей косы, не пытаясь уже успокоить. «Ей нужно свое выплакать», — сказала семейство мать и дала ей свежего хлеба, золотистую теплую корку, чтобы горечь была не такой страшная, и Герримонт это видел и понимал. Ему достаточно было только взглянуть на юный, и он почему-то сразу узнал, что именно случилось этой ночью. Он будто сам услышал стражу и крики гостей. Он увидел, как Ави таскают по полу за волосы. Как рвут ее платье и смеются над нею. Он видел, как она умерла и горела таверна. В памяти сразу всплывала мать, которая во сне говорила о расплате. И вот она, цена. Он спас Юну, чтобы у Ави были причины жить. А в итоге Ави мертва, а Юна хоть и здорова, а никому уже не нужна. Разве что эта семья ее примет. «Но если я останусь, беда придет и к ним», — думал Герримонт, и его вело от жара. «Ну и куда ты собрался в таком состоянии?» — зло сказал ему высокий мужчина с темной пышной бородой. Он взял герримонда за плечи, буквально силой усадил его за стол. Зеленый камень на перстне испуганно мелькнул ярким светом и затих, словно старался стать невидимым. Но Герримонт его заметил и сквозь дурман понял, что руку его ничего не скрывает. «Наверное, эти люди думают, что я смогу им заплатить». Мелькнуло у него в голове, он сразу прижал руку к груди. «У меня ничего нет, и этот перстень я не могу отдать», прошептал он, не поднимая головы. «Простите, но я дурак ты!» Грозно сказал мужчина. мар испуганно дернула его жена тихо шипя. «Он же принц!» «И дурень редкостный при этом!» возмутился мужчина, заставляя Герриманда мотнуть головой и упереться в него взглядом. Слишком уж странно он реагировал. Уперев огромные кулака в бока, мужчина уверенно продолжал. «Кейрон так и говорил, что вы аграфы бываете только двух типов. Хозяева жизни и вечные жертвы. Ты явно из последних, и чего он вообще хотел тебя учить, совершенно непонятно». «Кто говорил?» Ошарашенно переспросил Герримонт. Он-то Кейрена знал, наблюдал за ним и хотел к нему в ученики. Главное было, чтобы Кейрен дожил до совершеннолетия Герримонта. Но этого не случилось. Безумие настигло его раньше, стигматы сожрали, как всех его предшественников. А теперь тело Кейрена лежало никому не нужное в Наргалуте, в одном из бараков нищего квартала. Он даже свой Грааль потерял еще в юности. Потому, наверное, и жил так, словно его ничего не держит и ценить нечего. Но в то же время много знал, понимал и с Грестусом водиться не собирался. Несмотря на свою любовь к женщинам, вину и путешествиям. Но Герримонт всегда видел Кейрена одного. Откуда тогда этот человек его знал? «Кейрена Грааф, с которым я в юности знатно покуролесил. Отличный парень, хозяин жизни. Не знаю только, куда в итоге подевался», — пояснил мужчина. «Разве вы, аграфы, не знаете друг друга?» «Мы чувствуем друг друга, если можно так выразиться», — признался Герримонт, хоть и сам не мог понять, почему всегда знал, сколько аграфов есть на этом свете. «Ну вот, так что Кейрен не простит мне если тебя такого отпущу». «Кейрен мертв», — тихо прошептал Герримонт и сжал руками голову, что буквально взрывалась от странного движения мира вокруг, Словно приняв вчера одно решение, безумное решение, он не просто за него заплатил, а изменил ход времени, ну или как минимум собственной жизни.